Больше никуда. Надежды доброго согласия ходу нет. Грузи свой промысел на борт. Мои молодцы помогут. Разведывать мне теперь тут нечего. Ты за шесть лет все разузнал. Лучше не надо. Вот как кончишь грузить свое добро, так и домой. В Архангельск поплывем. Алексей вышел на палубу и сразу же заторопился на берег. Теперь... Это снова был крепкий, деятельный человек, такой, каким его знали всегда. Закипела работа. То Карбас, то Осиновка подходили к лодье и, быстро разгрузившись, уходили обратно к берегу. Работали почти сутки без перерыва. На последний Карбас громоланы сложили остатки своего скарба, свое промысловое снаряжение, оружие, домашнюю утварь, Все, что они своими руками сделали на острове. Но вот настала минута, когда ничего не осталось больше на острове Малом Беруне из добра мореходов. Пора им самим в карбас грузиться. Сжалось сердце у зимовщиков. Не так просто покинуть место, где осталось шесть лет жизни, где навеки под мерзлой землей Остается преданный друг, деливший все тяготы одинокого тяжелого житья. Посмотрели они вокруг себя в последний раз и снова промелькнули у них перед глазами незабываемые картины всех этих шести лет. Вот покосившийся небольшой крест над дверями, поставленный Алексеем в первый же день переселения в новую избу. Вот могила Федора с букетиком ярко-красных цветов. Лежит брошенная возле пещеры стремянка. Дверь в кладовую осталась открытой. А вон по берегу видны копища, оставленные оленями и стоптанные ягельные пастбища. Хороша была тут охота. А там далеко виден моржовый остров. Памятна всем эта крупинка земли. Никогда не забудут по мору свою находку, лодью новгородскую. Еще дальше белеет ледяной берег. И видится Ивану грозный вал от подуна. Слышится громовой голос Федора. Но вот застучал топор. Это Алексей накрепко забивал досками, оставленные мореходами. Осиротевшее жилье. Помня свои лишения И, главное, свой страх Остаться без огня, Алексей положил в избе На видном месте у печи Взятые на лодье Труто-ношу с кремнем, Огнивом и трутом, Охапку сухой лучины, Кадочку трески, Куль муки, Соли на деревянном кружке, Да жиры бочонок не забыли положить в избе. Ведь придется еще тут промышленникам других русских судов зимовать. Всегда надо об этом помнить мореходу. Всякое может быть. Без огня и без пищи, бывает, остаются люди. Звездочку с теленком морехода порешили оставить на свободе, на родном острове. Но как быть с Мишкой? Трудно вести его. Страшный больно медведь. Все же Алексею просил Корнилова взять медведя на лодью. Побожился, что не обидит, не тронет никого зверь. На осиновку зимовщики не пускали мишку уже три года. Тяжел стал, утопить может лодку. Перевезли Ашкуя с берега на Карбасе. И чайку свою Иван не забыл, перегнал к лодии Погрузили и ее на палубу. Только вышли из залива, засвистел ветер в снастях, задул крепкий побережник. Как угадал ветер, что время ему пришло. Побережник отнес лед, и лодья быстро плывет под южным берегом Малого Беруна. Вот уже позади высокий скалистый мыс весь в трещинах и рубцах, с остатками старого снега, будто полосатый. Прошли остров туманов с его выходящими далеко в море песчаными бугристыми опрядышами,